Глава 9. Лилиан Мейню. Вы посололи за мной, мисс, спросил Бал, входя в офис на следующее утро. Шляпу он держал в руках, а его не пристёгнутые гамаши свободно висели на бёдрах. Два больших шестизарядных револьвера немного выдавались вперёд, будучи более заметны, чем обычно. После случая со старшим Уайндром было ясно, что они всегда готовы к мгновенному применению. Черный шелковый платок не спадал на голубую рубашку, которая обтягивала мощную грудную клетку. Черные волосы были вольно откинуты назад, в стиле эпохи мадам де Помпадур. От покрытых серебром шпор до шляпной тульи это был типичный образец ковбоя тех дней. В его одежде и экипировке не было такой детали, которая не была бы обусловлена утилитарными соображениями. Разумеется, присутствовали здесь и украшения, но они были явно вторичны по отношению к прямым нуждам его профессии. Ничто не было поношено или потёрто, но каждая вещь была использована до той степени, когда она делается неотъемлемой частью личности своего хозяина, как если бы он и они были сделаны по единому шаблону. Ничто не сидело на нём неуклюже или неудобно. Даже тяжёлые револьверы, казалось, гармонично вписывались в общий ансамбль и стали естественной частью образа этого человека. Девушка, развернувшаяся в кресле, чтобы встретить его, почувствовала, что у неё буквально пересохло в горле и что слова застряли в нём. Настолько жалким и незначительным показалось ей всё, что она хотела сказать, при виде этого человека, который, как она знала, любил её. Она заранее раскаивалась в том, что собиралась сделать. Но все же теперь, после чудовищной и бессонной ночи, полной мучительных размышлений, она уже не сомневалась, что должна на это решиться. «Да, Бал, я за тобой посылала. Вчера был ограблен дилежанс. Ты, наверное, слышал об этом? Маг вряд ли будет способен приступить к работе еще долгое время». «Мне нужно нанять кого-то сторожить грузы золота». Тот парень, что ехал с ним вчера, уволился. Он сказал, что слишком молод, чтобы совершать самоубийство. «Да, мэм», — сказал Бал. «Я вовсе не хочу, чтобы ты что-то предпринимал, Бал. Лучше пусть я потеряю все золото, чем ты будешь ранен». «Я не буду ранен, мисс». «Так ты не против заняться этим?» — спросила она. Конечно, я только ковбой, сказал он. Но я не откажусь заняться этим, только для вас. Я же обещал вам однажды, что сделаю для вас всё, что угодно, мисс. И я не просто языком молол. Но ты делаешь не всё, о чём я просила тебя, бал, сказала она, улыбнувшись. Что же я не сделал? Ты продолжаешь называть меня мисс, а мне это не нравится. Ты ведь мне больше чем брат, бал, а мисс звучит слишком официально, так она сказала. Всё же, вероятно, именно женщине принадлежит патент на открытие огня. Какая-то болезненная гримаса исказила его тёмное лицо. Не требуйте от меня слишком многого, мисс, тихо сказал он, поворачиваясь к двери. Полагаю, я должен отправиться на прииск сегодня же, не так ли? бросил он ей через плечо. Да, сегодня, сказала Анна. И он вышел. Долгое время Диана Хендерсон находилась в области беспокойства. Есть стоило больших психологических затруднений назначить Бала на роль охранника, ведь это означало молчаливое согласие с подозрениями Колби. Боль, отразившаяся на лице Бала, которую она успела заметить, задела её, как и его прощальные слова, как и отказ называть её по имени. Девушка честно гадала, была ли эта боль порождена обидой, что его любовь не находит ответа, или же угрызениями совести от сознания своей вины и своего предательства. Как раз в то утро Холл Колби рассказал ей о мешочке с золотом, который бал продемонстрировал накануне ночью во время игры в покер. Это тоже встревожило ее, так как более чем что бы то ни было другое могло послужить доказательством, подкрепляющим подозрения, которые люди питали на его счет. А она видела, что подозрения эти, как показывало объективное рассмотрение обстоятельств, выглядели далеко не беспочвенными. «Я не верю этому!» – повторяла она полушепотом. «Я не верю этому!» – так убеждала она себя, отправляясь на верховую прогулку. Когда она зашла в загун, там никого не было, кроме Холла Колби и Техасского Пита. Но этим утром ей не хотелось разговаривать с Холлом, так что она поехала с Техасским Питом. К великому удивлению и восторгу последнего – Дни тянулись, неизбежно превращаясь в недели. Дирижант сделал два рейса в неделю, регулярно перевозя партии золота. Ограблений не было. В один прекрасный день прибыли Моррис Корсон и Лилиан Мэнил. Экипаж прибыл к заставе Ю и остановился перед воротами дома как раз в момент, когда Диана и Холл Колби возвращались из поездки на западное ранчо. Диана видела Лилиан Мэнилл впервые в жизни. Восточная девушка сидела между кучером Биллом Гатлином и балом. Все трое смеялись. Было видно, что каждый из них весьма доволен доставшейся ему компанией. Диана однако этого не заметила. Она обратила внимание лишь на бала, который удивил её своим смехом, так как он смеялся очень редко. Бал первым сошёл и подал руку Лилиан помогая ей. Морис Бекорсон появился изнутри коляски, сквозь окна которой Диана смогла разглядеть других трёх пассажиров. Двоих из них она сразу же узнала это были у Айнраэты. Диана спешилась и побежала обнять кузину, статную темно-волосую девушку примерно её лет. Бал, все еще улыбаясь, снял шляпу, приветствуя ее, а она на это лишь коротко кивнула. Непонятно почему, последнее время она была раздражена на него. Бал и Колби сбегали к багажному отделению и приволокли вещи Корсона и Мэнил. Лилиан в это время успела представить Диане Корсона. Это был типичный нью-йоркский житель, молодой человек, немногим более 30 лет от роду. Давай поторопимся, бал, крикнул Гатлин, а то они подумают, что нас опять ограбили. Кстати, я полагаю, Чёрный Койот ушёл в отставку, сказал Колби, бросив многозначительный взгляд на Диану. Мгновенно девушка вспомнила о своей дружеской преданности. Он боится нападать на делижанс, пока бал стережёт золото, сказала она. Как долго ещё вы продержите меня на этой работе? спросил её Бал, поднимаясь на сиденье уже двинувшегося экипажа. По-моему, Макс совершенно здоров. Ещё одну две недели, Бал! крикнула ему вслед Диана, но дилижанс уже нёсся галопом прочь. Разве он не великолепен? Настоящий ковбой. И это первый ковбой, с которым я вообще когда-либо говорила. О, здесь очень много ковбоев, сказала Диана. Таких же замечательных, как и Бал. Да я вижу, сказала Лилиан, откровенно улыбаясь Холу Колби. Но этот бал, ведь его зовут бал единственный в своём роде. Прошу прощения, воскликнула Диана. Я не представила вам мистера Колби, а это мисс Мейн. О, так вы и есть тот самый бригадир, о котором рассказывал мне мистер Бол. Как это волнующе. Держу пари, что он не говорил обо мне ничего хорошего, сказал Колби. Наоборот, он рассказывал о вашем героизме, когда вы защищали Дианну и моего бедного дядю, воскликнула Лилиан. Колби покраснел. В сущности, если бы не Бол, нас бы всех убили, признался он, устыдившись. Да ну что вы? Он не говорил об этом ни слова. Он вообще не сказал, что участвовал в том сражении. И это так на него похоже, сказала Диана. Процессия неторопливо направлялась к дому. Дианы и колбы вели на поводу своих мустангов, а гости с востока с интересом рассматривали различные строения и сооружения для скота. Во всём здесь чувствовалось то непреодолимое очарование романтики, которая так привлекает в диком западе непосвящённых, а если правду сказать, то и посвящённых. Здесь, конечно, замечательно, но должно быть ужасно одиноко, доверительно обратилась Лилиан к идущему рядом с ней огромному бригадиру. Мы этого не замечаем, ответил Колби. Ведь мы постоянно заняты, Такое большое предприятие, как это, требует от нас полной занятости. Вечером мы валимся от усталости с ног и мгновенно засыпаем. У нас просто нет времени почувствовать одиночество. — А действительно это такое большое предприятие, как вы сказали? — Я думаю, большей фирмы нет на всей западной территории, — ответил Колби. — Подумать только, и вы здесь, бригадир! Какой вы должно быть удивительный человек. О, тут нет ничего такого, заверил её Колби, хотя на самом деле он был крайне доволен такой похвалой. Разумеется, это не ускользнуло от внимания молодой леди. Вы такие большие, сильные мужчины, не боящиеся этих огромных просторов, оказываетесь такими скромными, такими застенчивыми. На это он просто не нашёлся, что ответить. Фактически, хотя он об этом раньше и не задумывался, её утверждения оказались ему вполне справедливыми. Лилиан взглянула на элегантную фигуру своей кузины, идущей впереди вместе с Корсаном. "Как изящно этот костюм сидит на Диане", воскликнула она. "Невероятно моя кузина, великолепная наездница". "Не ещё бы, даже более того", заверил её Колби. О, как же я мечтаю научиться верховой езде. Как вы думаете, я могла бы с лёгкостью, мисс? Это мне ничего не стоит. Главное же понять, как. Как вы думаете, кто-нибудь мог бы научить меня? И Анна Игривов взглянула на него. Я был бы весьма польщён такой возможностью, мисс. О, вы бы могли «Как это чудесно! А можем мы начать сразу же, скажем, завтра?» «Будьте спокойны, можем хоть сегодня, но только вам нельзя садиться на лошадь в этой одежде», – добавил Колби, хмуракий, но взглядом ее нью-йоркский выездной костюм. Девушка весело рассмеялась. «Боже мой, да я и не предполагала», – закричала она. Я не настолько уж глупа, как вы думаете. И, конечно, я взяла с собой свой костюм для верховой езды. Да нет, всё в порядке, вежливо сказал он ей. Однако вам вовсе не обязательно было брать с собой какие-то костюмы, откуда бы то ни было. Обычно у нас в Аризоне достаточно этих шмоток, какие бы они ни были плохие или хорошие. И вновь зазвенел колокольчик её смеха. Вы большой насмешник. Подшучиваете надо мной лишь потому, что я новичок. Только не убеждайте меня, что вы не знаете, каков должен быть дамский костюм для верховой езды. Постыделись бы так дразнить меня, бедную малышку. Они как раз проходили мимо спального корпуса. Рабочие, только что помывшиеся перед ужином, сидели на корточках и с откровенным насмешливым любопытством разглядывали вновь прибывших. Когда Лилиан Мэнилл и Корсон миновали шорты, он вдруг сильно пихнул Тихо с копыта, так что тот растянулся на земле. Скажи, копит, ты видел ты их панталончики? Я видел, сказал Пит. Ну как ты смел толкнуть меня и испачкать мой выездной костюм? Пустозвон ты не учёный, только из-за этих забавных панталончиков. Видели вы рожу колби? спросила Айдахо. Пожалуй, он уже не отличит лошадь от сигареты. По-моему, он решил, что исповедуют её в грехах, сказал Техас, кипит. Ой, эти пантолончики, эти пантолончики, стонал Шорти, раскачиваясь на пятках, обняв своими огромными лапами колени. Шорти был 6 футов и 3 дюйма росту и думал, что Канзас-Сити находится на атлантическом побережье. Быстрый пронзительный взгляд Корсана не пропускал ни одной заметной черты в окружающих обстановке. Они с Дьяной шли к двухэтажному дому, выстроенному из необожжённого кирпича. В последние годы к нему с двух сторон были пристроены широкие крытые веранды. Корсан заметил, насколько хорошо сохранились не только главное здание, но и загоны, ограждения и внешние строения. Всё выглядело опрятно, и во всём чувствовалась забота и попечение. Это было явно стабильное, упорядоченное предприятие с классным менеджментом, как говорится, в расцвете своих возможностей. В сравнении с сведениями им восточными предприятиями, это хозяйство выглядело весьма выигрышно. Вы, я вижу, поддерживаете хозяйство в должном порядке, сказал Корсандиани. И я хочу сделать вам комплимент. Спасибо. Это то, на чём всегда настаивал покойный отец. Я сколько могу, стараюсь придерживаться его экономической политики и после его кончины. Из чего построены эти здания? Выглядят как цемент, однако вряд ли это цемент, ведь его перевозка очень дорого стоит. Это обожжённый кирпич. Просто большие глиняные кирпичи, высушенные на солнце, он понимающе внул, но затем придрался к архитектуре. Никаких особенных изысков в здешней архитектуре не видно, заметил он со смехом. Единственная попытка украшения это вон тот парапет с амбразурами на крыше дома, но он ничего не прибавляет к виду этого места. Диана сочла его критицизм дурным вкусом. Да и вообще, манеры этого молодогоца что-то мало напоминали манеры человека, который никогда не видел и мущества, и впервые знакомится с ним. В его тоне отчётливо слышались собственнические нотки. Внутренне это возмутило Диану, но она решила выждать и сохранила внешнюю корректность. Вы бы поняли, как много этот парапет прибавляет месту, если бы вам посчастливилось находиться здесь во время налёта пачей. Он строился вовсе не как украшение. Корсан даже присвистнул. Не хотите же вы сказать, что здесь настолько опасно? Это же, в конце концов, не осажденная крепость. Конечно, они уже давно сошли с тропы войны, заверила его Диана. Однако этот парапет использовался в боевых целях ни раз и ни два со времени постройки дома. В любой момент они могут вновь явиться во всем оружии. Может, этот дом и не столь хорош с эстетической точки зрения, как вам хотелось бы. Но заверяю вас, мистер Корсон, что с другой точки зрения он хорош. Этот дом доказал, что он отличный укреплённый пункт, когда за любым углом вы можете наткнуться на спрятанного индейского лазутчика. Я рассматриваю архитектуру именно с такой точки зрения, мистер Корсон. Вы думаете, существует реальная опасность их нападения? спросил молодой человек, и выглядел он при этом довольно нервным. Конечно, здесь всегда очень опасно, ответила Диана. Она видела, что он испуган, и духозарство подсказывало ей отомстить за его бестактную критику с детства любимого ею дома. А вы же знаете, что всего несколько недель прошло с того дня, как отца убили апачи. Корсон заметно приопынил. Его дальнейшие суждения о доме, к которому они приближались, уже не были определены соображениями архитектурного вкуса. "Я смотрю у вас толстые жалюзи на всех окнах", сказал он. "Надеюсь, вы их закрываете и запираете на ночь". "О, Боже, разумеется, нет", воскликнула Диана, расхохотавшись. Мы запираем их исключительно во время пыльных бурь или нападения индейцев. А если они нагрянут неожиданно, тогда у нас есть шанс увидеть пыль или индейцев внутри дома. Думаю, лучше будет запирать их на ночь, пока мис Мейнилл здесь, потребовал Корсон. Я боюсь, что иначе она будет нервничать. О, ваши комнаты на втором этаже, успокоила его Диана. И вы, разумеется, можете держать их крепко запертыми. Думаю, вам будет достаточно свежего воздуха из окон на патио. Ночи здесь постоянно прохладные, знаете ли, но мне душно спать при закрытых ролетах. Посмотрим. Это было всё, что ответил Корсон, но что-то в его тоне ей опять не понравилось. В любом случае, после этой непродолжительной беседы Диана Хендерс была более чем убеждена, что мистер Морис Б. Корсон ей совершенно не по вкусу. Когда часом позже они сели ужинать, Лилиан Мэнилл вопросительно посмотрела на свою кузину. А где же мистер Колби? полюбопытствовала она. И я полагаю, ест свой ужин на кухне, ответила Диана. Он разве ужинает не с нами? Он показался мне очень приятным молодым человеком. Он, конечно, весьма приятный молодой человек, ответила хозяйка. Но здесь так заведено, что рабочие едят отдельно от хозяев. Тем более, что женщины портят им аппетит. Как вы думаете, дорогая кузина, чем это мы внушаем им такой ужас? Но мистер Кулби кажется совсем непринуждённым и лёгким в общении с человеком, настаивала Лиан. Хоу, конечно, отличается от других, но сам факт, что он бригадир, принуждает его ужинать вместе с другими рабочими, так у обычаи. Кстати, «Мистер Балл тоже оказался весьма непринужденным парнем. Стоило только мне его расшевелить. Он, конечно, не особенно разговорчив, но мне показалось, что он совершенно меня не боится». «Балл вообще ничего не боится», – заверила ее Диана. «Однако я поражена другим». Если вы, кузина, смогли заставить его разговориться, значит вы обладаете удивительной властью над мужчинами. Я редко когда добивалась от него дюжины слов за один раз. Да уж. Что ж, что? А с мужчинами обращаться я умею, самодовольно заметила Лилиана. Боюсь, вы найдёте балла не особенно чувствительным сказала Диана с некоторой долей сарказма. «О, не думаю!» – парировала Лилиана. «Он уже обещал обучить меня верховой езде и стрельбе!» Некоторое время после этого Диана ела молча. Она начала уже сомневаться, нравится ли ей ее кузина Лилиан. Но в конце концов, она всё же решила, что кузина ей безусловно нравится, отбросив все свои сомнения как чистой воды глупость. Сегодня в Делижансе я встретил своего старого приятеля, заметил Корсон некоторое время спустя. Диана учтиво подняла брови. "Как это приятно", сказала она. "Действительно приятно. Я не видался с ним уже пару лет". Чудесный парень, Джефферсон Уайндрайт, мой собрат по университету. Конечно, я был годом старше его, но я всегда встречаю его на спортивных состязаниях в Кембридже. Его отец тоже прекрасный человек, к тому же у него горы длинных зелёных. Это он говорил нам, сказала Диана. Так вы их знаете, а не об этом ничего не сказали я их встречала мистер Уайндред старший собирался купить наше ранчо да припоминаю что он что-то говорил об этом почему же вы отказались продать он предложил слишком мало это одна причина а вторая заключается в том что я вообще не собираюсь никому уступать свои имущественные права Тут Корсон и мисс Мэннил обменялись мгновенными взглядами, которые успела заметить Диана. — И сколько же он вам предложил? — спросил Корсон. — Довести пятьдесят тысяч долларов. — Но это, как мне кажется, вполне справедливая цена. — Это просто смехотворная цена, мистер Корсон, — ответила девушка. — Да. И если вы хорошо осведомлены в делах мисс Мэнил, вы должны понимать это не хуже меня. «Я отлично знаком с делами, мисс Мэнил», ответил нью-йоркец. «И из ваших ответов я могу заключить, что знаком с ними гораздо ближе, чем вы». «Тогда вы должны знать, что одна только скотоводческая фирма стоит в три раза дороже. Это если вообще не учитывать прииск». Корсен покачал головой. Боюсь, что вы находитесь слишком далеко от финансового центра страны, чтобы иметь полную и объективную информацию о ценах. Сегодня, фактически, беговые лошади вообще перестали котироваться на рынке домашнего скота. Ещё счастье, если в ближайшем году нам удастся окупить затраты, а уж о прибыли и мечтать не приходится. Что касается прииска, то нечего и говорить, что он уже почти отработан. Затраты на его дальнейшую эксплуатацию совершенно бессмысленны. Было бы большой удачей получить за весь этот бизнес 250 тысяч долларов. Но я сомневаюсь в том, захочет ли старый Уайнрайт повторить свое предложение. Это очень практичный и рассудительный бизнесмен. Диана Хендерс ничего не ответила. Но ей стало любопытно то, откуда этот Моррис Б. Корсон мог столько знать о рынке домашнего скота и о прииске. Почему-то она была склонна думать, что он знал гораздо больше, чем обнаруживали его слова. А в это время пансионеры Мэри Донован собрались за ее широким столом. Мак Гербер и Джим Веллер с подозрением косились на балла. Их настроение было таково, что дело могло дойти до открытого столкновения, если бы им только удалось добиться поддержки Гамма Смита. Но Гамм Смит не искал проблем. Он сердито смотрел вглубь своей тарелки и в душе ненавидел Бала. Дикий кот Боб со своей стороны поглощал суп и ненавидел Гамма Смита. В общем, все в меру сил друг друга ненавидели. Оба Уайнрайта старались пореже поднимать глаза от еды. Они боялись встретиться взглядами с человеком, который выгнал старшего Уайнрайта с ранчо-хендерсов. Это происшествие до сих пор жестко терзало сердца обоих. Бал, как обычно, бессловесный, ел сминой льва, вынужденного находиться в компании шакалов. Мэри Донован неподвижно застыла в дверях. Бал положил ложку, выпил стакан воды и встал. Уверена, что ты не откажешься от ещё одной порции пудинга, Бал властно произнесла Мэри. Нет, спасибо, миссис Донован, я абсолютно сыт. Он прошёл мимо неё на кухню и вышел через чёрный ход. Оставшиеся гости издали почти явственно слышимый всеобщий вздох облегчения. Он ведёт себя как хозяин дома, заметил Джим Веллер, имея в виду то, что Бал вышел через священную для Мэри Донован территорию кухни. "Запомни, он это делает по моей просьбе", бросила Мэри. "Он так мил, что согласился ходить для меня за дровами. Не то, что ты, Джим Веллер, Вечно ты боишься запачкать свои ботинки, только сидишь здесь и отпускаешь свои дурацкие замечания, ленивое ты отродье. Мистер Веллер замолк. Трапеза закончилась, все гости разошлись, за исключением Мака Гербера, Джима Веллера и Уайнерайтов, остановившихся на веранде побеседовать. Кажется, вы не любите того парня, которого зовут Бал, заметил молодой Уайнеред Веллер. Не скажу, чтобы он мне сильно не нравился, но и не скажу, чтоб сильно нравился, неопределённо выразился Веллер. Мне он точно не нравится, сказал Мак, нистово сверкнув глазами. Мне бы и собственная бабушка не понравилась, если бы она выстрелила мне в брюхо. Так кто он подстрелил вас? спросил у Айнред. Чёрный кайот подстрелил меня. А если бал не есть Чёрный кайот, то меня зовут Макгинис. Так вы уверены, что это он грабит дилижанс? спросил старший у Айнред. Так думаю не один я, ответил Мак. Большинство думает так же. Если бы у нас столько был пристойный шериф, то этот парень давно был бы в тюрьме, где ему и место, а может быть, болтался бы на тополе в чёртовом каньоне. Мне так кажется, гам либо в деле с балом, либо боится его. Гам боится всего на свете, сказал Веллер. Так вот, сказал Джефферсон Уайнерд старший. Когда мы переберёмся на эту сторону гор, я подумаю, как изменить здесь всё к лучшему. Не будет здесь больше этих забавных игр с огнём, а всех этих так называемых плохих парней мы вышлем отсюда подальше». «А вы действительно планируете переезжать сюда?» – спросил Мак. «Наверняка. Я собираюсь купить всю фирму застава Юг». Чёрта с два! Я слышал, мисс Ди не продаст её вам. Её слово здесь уже ничего не значит. Я собираюсь купить фирму у нового владельца. А он очень хороший бизнесмен, как и я. А кто это? Колби? Нет, Колби – пустое место. Я говорю о мистере Корсон из Нью-Йорка. Теперь он контролирует все права Джона Мэнилла. Сегодня он как раз приехал с дочерью покойного. Мы, кстати, вместе ехали в делижансе. И я ему говорил о приятных манерах девчонки Хендерс. Говорю вам, обстоятельства должны в скором времени измениться. Корсом собирается оценить имущество. Так что фактически можно считать, что здешние холдинги уже проданы мне.